Между волком и собакой. Это история про собаку, а ещё она про людей и машины, и немного про Тобольск, в который я решила ехать только ради сестры. Ей давно хотелось там побывать, а я совершенно никакого интереса к Тобольску не испытывала. Более того, в последние годы всеми правдами и неправдами держалась как можно дальше от Тюменского тракта. Взять, например, нашу с мамой давнюю поездку в Тюмень. У меня была встреча с читателями, мама поехала за компанию. От билетов на поезд я гордо отказалась, сказала организаторам, что приедем сами. Был август. Встреча в Тюменской библиотеке получилась хорошая, но книг продали немного. Мама хотела купить груздей для засолки. Поэтому на обратном пути мы всюду высматривали тружеников леса, которые стоят на обочинах с вёдрами. И как назло, все грузди были с другой стороны, а вот инспектор ГИБДД стоял, конечно, с нашей. Приветливо махал жезлом, как волшебной палочкой. Мы уже отъехали довольно далеко от Тюмени, дорога была почти пустая, и я разогнала машину настолько, насколько вообще позволяю себе разгоняться. У инспектора была фамилия Гагарин. И улыбался он также солнечно, как первый в истории космонав. Вы нарушили скоростной режим, сказал он. Здесь висит знак, ограничивающий движение до 50 км, а вы ехали за сотню. Знак действительно висел, но возможности сбросить скорость не было, потому что сразу же после знака стояла избушка ГИБДД, куда Гагарин и повёл меня, как баба-яга в жихарку. Мама осталась переживать в машине. На противоположной стороне шла бойкая торговля груздями. В избушке было уютно. На стенах висели благодарственные листы и грамоты. Гагарин проявлял радушие, штраф выписывал неспешно, отвлекался на посторонние темы, чуть ли не чай мне предложил, но вовремя опомнился. Профессионализм одержал победу над личностью. Обошлось Спросила мама, когда я вернулась наконец в машину, шелестя листком со штрафом. Посчитали, что обошлось, но у Тюменского тракта было на этот счёт своё мнение. А может, здесь сыграло роль одно моё дурацкое суеверие. Я считаю, что все несчастливые совпадения и прочие неудачи по болгарски злополуки ходят исключительно по трое. Неизвестно, что мешает им передвигаться в одиночестве. Может, они с краю подпирают того, кто в центре. чтобы не упал, как это делают дряхлые туристы. В общем, если случилось одно несчастье, жди второго, а за ним и третьего. После встречи с Гагариным я ехала медленно, и маму это полностью устраивало. Она не теряла надежды на грузди. И ей повезло, потому что всем, кто не теряет надежды, везет. Вблизи Тугулыма, где в школьные годы мы с одноклассниками собирали турнепс на колхозных полях, стояла целая армия грибников. Мама придирчиво обошла каждого бойца и выбрала в конце концов продавца, который понравился ей чисто по-человечески. Справедливости ради следует сказать, что и грузди у него были отменные. У этого же чисто человеческого продавца мы скупили всю чернику и радостно и сложили покупки в багажник, где лежали непроданные в Тюмени книги. И помчались дальше, оставив позади тугулым вместе с грибами, ягодами и школьными воспоминаниями. Я люблю делить дорогу с мамой. Мы почти никогда не ругаемся и даже спорим вполне мирно. Когда проезжали мимо Талицы, зашёл в разговора о преимуществах талицкой молочной промышленности перед Ирбитской. Мама горой стояла за Ирбит, а я доказывала, что Талица всё-таки лучше, хоть и дороже. И в тот самый момент мы обе почувствовали, что машина едет совсем не так, как раньше. Если бы она была человеком, я сказала бы, что она вдруг резко за хромала на правую ногу. С машиной у нас отношения трепетные, переходящие с моей стороны в нечто вроде обожания и повышенной тревожности. Если в машине вдруг что-то стучит не так, как надо, я тут же бью тревогу. Мы вылезли из машины, и увидели, что заднее правое колесо лежит на земле ровной тряпочкой. Ещё минута, сказала мама, и улетели бы в кювет, лежали бы там, присыпанные грибами да ягодами и книгами, подумала я. В списке моих умений можно найти самые неожиданные, но менять колёса я не умею, и повода научиться не было. За те 20 лет, что я за рулём, ни одно колесо не пострадало. Мы с мамой стояли на обочине, когда вишне труженники леса и осознавали новую злополуку. Рядом проносились на полной скорости счастливые обладатели целых колёс, резко гудели фуры, шептались хихикающие сосны. Как вдруг рядом с нами притормозил поношенный джип. Водитель, в отличие от своей машины, был совсем ещё не старый. Видно было, что он торопится, что мы со своим колесом тряпочкой ему совсем не кстате. Но он остановился, открыл багажник в поисках нужных инструментов, и оттуда посыпались вещи. В основном это был детский транспорт: какие-то санки, коляски, ледянки, самокаты все четыре сезона в одной машине. Наш спаситель чертыхнулся, начал разгребать эту кучу, с трудом нашёл, что искал, и пошёл теперь уже к нашей машине за запаской. Мама уже выгрузила книги, грибы и ягоды из багажника, И вообще, мы с ней всячески проявляли готовность помогать и участвовать в спасательной операции. Мама даже завела с водителем подобие светской беседы, но он вежливо посоветовал заняться лучше сбором камней, которые он будет подкладывать под другие колёса, чтобы машина не завалилась на бок. Мы с радостью стали подбирать камни, как древние египтяне или муравьи выкладывали их на обочине, а спаситель придирчиво отбирал подходящие. Потом он поднял машину домкратом, поменял колесо и строго велел мне ехать до самого города не больше 8-10. Я бы и сама могла об этом догадаться, глядя на запаску. Она выглядела намного тоньше других колёс и чем-то напоминала протез. От денег наш спаситель отказался, хотя мы совали ему их суседием, достойным лучшего применения. И уехал, не дослушав горячих слов благодарности. Я вспомнила, как болгары отвечают на «спасибо», «няма закаква». Я тогда учила болгарский язык, поэтому он и всплывал у меня в памяти «кстати» и «некстати». «Ой, ну слава богу, малой кровью отделались», — сказала мама, когда мы медленно выехали с обочины. Я с этой обочиной уже сроднилась, молчала, ждала третьей злополуки. Решила, что дождалась, когда где-то в районе Богдановича Меня стали прижимать к обочине сзади. Водитель так моргал фарами, что я с перепугу съехала, подумала, вдруг снова колесо от тряпочки. Остановилась. А из машины преследователь к нам бежался с огромным ключом в руке, давишний спаситель. Убей не пойму, как он оказался позади нас, если так будро стартовал возле талицы. Не нравится мне, как ты едешь, сказал спаситель и снова стал что-то подкручивать и подкачивать в нашей протезной запаске. только когда он остался более-менее доволен результатом, мне разрешили ехать дальше. Но теперь я уже ничего не боялась, чувствовала, что нас до самого города ведёт моя удача. Везение на людей, с которыми я родилась, ехало по пятам, а я ценю его и храню как лучший из подарков, на которые способна жизнь. В самые тяжёлые минуты рядом со мной появляется тот, кто протягивает руку. и вытаскивает из ямы, куда провалилась уже, кажется, по уши. Мы ведь даже имя его не спросили, вспыхтела мама на подъезде к Екатеринбургу. Алексей, предположила я. По-моему, Александр ему больше подходит. Хорошо, пусть будет Александр, но в Тюмень я больше не поеду. Я действительно не хотела больше ехать той дорогой, где незаметно появляются дорожные знаки и гвозди. В автосервисе сказали, что колесо проткнуто гвоздём аж в двух местах. Но тут сестра в очередной раз стала говорить, как ей хочется поехать в Тобольск, а меня в то самое время искусительно пригласили выступить в местной библиотеке. Воспоминания о коварстве Тюменского тракта к тому времени слегка подёрнулись флёром времени. Грузди мы давно съели, чернику сварили и тоже съели, а встрети я на улице Александра Алексея, скорее всего, не узнала бы его в лицо. хоть и вспоминала о нем с прежней благодарностью. С сестрой мы совершенно не похожи. Она рыжая, я брюнетка. У нее глаза голубые, у меня карие. Она любит собак и английский язык. Я предпочитаю котов. Одного кота, если уж совсем честно, и французский. Она вегетарианка, а я ем все, что дадут, кроме борща и чернил каракатицы. Вообще разные люди. Но когда это мешало добросестринским отношениям? В общем, мы заказали номер в Тобольской гостинице и двинулись в путь. Тобольск, Тобольск, дощатый скит, Тобольск, дощатый гроб. Сестра предвкушала встречу с мечтой, грызла с ушки малютка и с любопытством вертела головой по сторонам. Тюменский тракт пока что вёл себя прилично, и я решила простить ему давние обиды. Ну, подумаешь, гвоздь или даже два. А про тот знак возле избушки Гагарина я хорошо помню. В Тобольск прибыли в самый разгар дня. На высоком холме сиял золотыми куполами белый Кремль, единственный каменный Кремль в Сибири, сказала сестра. Был июль. Кул утопал в плюшевой зелени, и где-то поблизости с некоторым сомнением прокукарекал петух. Наша гостиница стояла на Красной площади, так называется главная площадь Тобольска. Из номера были видны башни Кремля. У нас оставалось немного времени до встречи с читателями, и мы быстрым галопом пробежали по этой площади, решив оставить подробную экскурсию на завтра. Сестра купила в Ларке сувенирами кастарезные изделия. Встречи с читателями это как вечеринка с сюрпризом. Кто только не приходит на них: и городские сумасшедшие, и скучающие пенсионеры, и загнаные учительницы литературы, школьники. А Анна, например, в городе Франкфурте на все мои мероприятия пунктуально являлся мужчина в запотевших очках. Он держал в руках пачку моих фотографий, найденных в интернете и добросовестно распечатанных. Я подписала ему каждую фотографию, стараясь не думать о том, что он будет с ними делать. В Ривде школьник Сайфулин спросил меня, хорошо ли я помню годы моей юности, а в Перми студентка с неизвестной фамилией поинтересовалась, хочу ли я, чтобы меня вспоминали после смерти. В Тобольске особых сюрпризов не было. Ровная встреча с умеренными всплесками и спадами, напоминающая кардиограмму здорового сердца. После непродолжительных аплодисментов мне подарили альманаха Тобольск. Потом мы с сестрой выпили по чашке чая с библиотекарями, и на этом деловая часть программы была окончена. "Давай ещё погуляем", предложила сестра, пока не стемнело. Стоял спокойный летний вечер. Небо было ясным, лишь с одной стороны, как в фингал торчала фиолетовая туча. «Дождя не будет», — искушала сестра. Я видела прогноз. Но я на всякий случай взяла с собой зонт. Я всегда беру с собой зонт. Это проверенное годами верное средство борьбы с дождем. Если я его беру, дождя не бывает. Но если зонт остался дома, будут и ливень, и град. Улицы, ведущие вниз с Строицкого мыса, где стоит Кремль, называются Взвозы. По-моему, это очень удачное, многообъясняющее слово. Мы въехали в Тобольск по Никольскому взвозу, а теперь спускались по Премскому. И название тоже удачное. Премский взвоз деревянная лестница, ведущая с холма, где стоит Кремль, в нижнюю часть города. Сестра остановилась, чтобы сфотографировать эту лестницу, А я фотографировала сестру со спины и вспоминала, как в детстве она однажды взяла меня с собой в кино и попросила подержать её сумку в туалете. Мне было лет 7, наверное, а сестре, соответственно, 18. И пока она была в кабинке, я уронила её сумку на пол. Как мне попало, лучше не вспоминать. Потом, уже когда фильм начался, Мария Мирабелла, она молча дала мне пакетик с домашним печеньем. орешками со сгущённым молоком, и я давилась ими пополам со слезами. В раннем детстве я обогатворила сестру. Она жила не с нами, но часто приходила к нам на Посадскую, и я по малолетельству не понимала, откуда она берётся и куда исчезает. Каким-то образом появление сестры было связано со входной дверью в квартиру, поэтому я вставала перед дверью и иду дела в замучную скважину. Юля, Юля Мне казалось, она меня услышит. И, в общем, я была права. В конце концов, сестра всегда появлялась. Ещё не стемнело. Был тот час, который французы зовут антершен алу, между собакой и волком. Собака медленно превращалась в волка, когда мы вышли к берегу Иртыша. Набережной здесь не было, просто влажная земля. Справа темнели скалы. Слева к воде гуськом шли сезонные таджикские рабочие, негромко голдели, предвкушая купание. Разделись, оставив на берегу одежду, и сошли в воду. А вот слияние Иртыша и Тобола нам не увидеть, задумчиво сказала сестра, наблюдая за купанием гастарбайтеров, которые плескались в речных волнах не хуже русалок. Это надо ехать куда-то далеко. Собака, по всей видимости, передумала превращаться в волка. Было всё ещё светло, только воздух стал чуточку прохладнее. Мы дошли до губернаторского дома, где 100 лет назад томились в ссылке Романовы, а потом опять полезли в гору, чтобы увидеть памятник Ермаку на мысе Чукман. И вот где-то там, на полпути к этому памятнику, к нам весело выбежал пёс. Он не смог бы вызвать симпатии даже у самого страстного борца за права животных. Он точно как этот тобольский вечер застрял между волком и собакой. Тело пёсее, грязное брюхо в слипшихся сосульках, хвост кренделем, а морда волчья, причём с улыбкой. А вот мне совершенно не улыбался те рядом с этим псом, но он почему-то решил составить нам компанию, и мы теперь уже втроём поднимались на мыс. Пёс вёл себя в меру интеллигентно, на близком общении не настаивал, но присутствовал рядом неуклонно. Причём сразу стало ясно, что он выбрал себе в хозяйки не сестру, а меня. И это была его ошибка. Я за всю свою жизнь ни одной собаки не подобрала, а сестра вечно подкармливает бездомных псов, и в саду у неё живёт целое поголовье брошенных. Всё дело в запахе, сказала сестра. Наверное, ты ему кого-то напомнила. Памятник Ермаку был поставлен в XIX веке. Автор проекта Александр Брюлов, родной брат Карла, будущий Николай II, посетивший Тобольск в статусе наследника цесаревича, осмотрел монумент и нашёл его недостаточно воинственным. После того, как Николай уехал, тобольцы вкопали вокруг обелиска пушки и натянули между ними цепи. Интересно, вспоминал ли те свои слова сильный царь? Спустя многие годы запертый в тобольском доме губернатора, им ведь даже в город выходить не дозволялось. На другой стороне Никольского взвоза белели стены Кремля. Волк наконец одолел собаку. Над Тобольском зашла луна, такая ясная и чистая, что хотелось завыть. Пёс не отставал от нас ни на шаг. И чем ближе мы подходили к гостинице, тем чаще он обгонял нас и вилял своим жутким хвостом, пытаясь поймать мой взгляд. Он что, не понимает, я его не возьму, сказала я сестре. Сестра это хорошо понимала, и я тоже, а вот пёс нет. Он весь был сплошная надежда в сосульках грязной шерсти. Вообще собак не люблю, продолжала говорить я куда-то в воздух, а у этого нет никаких шансов. потому что нехорош собой, потому что дома кот. "Успокойся", сказала сестра. "Сейчас мы пойдём спать, а утром его уже не будет". Машину оставили под окнами гостиницы. Ночью я просыпалась, чтобы проверить, не случилось ли какая злополука. Выглядывала в окно, потом долго не могла уснуть. читала учебник французского, болгарский давно остался в прошлом. И только под утро наконец заснула так крепко, что сестре пришлось трясти меня за плечо. Мы позавтракали, собрали сумки и спустились вниз, чтобы выписаться из номера. "Это не вас там собачка караулит", вежливо спросил администратор, сдававший ночное дежурство. "Я вчера курить выходил, а она всё сидит и сидит". "Он", сказала я. «Не она, а он. Как зовут?» — спросил администратор, принимая ключи от комнаты. Я смогла только свернуть глазами в ответ, но не уверена, что вышла убедительно. Пес приветствовал нас так бурно, что у меня внутри как будто что-то треснуло напополам. Я не борец за права животных, но мне было все равно очень жаль эту псину. Некрасивую, никому не нужную. по ошибке принявшую меня за ту гадину, которая её однажды бросила, и из которой у нас одинаковый запах. Я села перед псом на корточке и сказала: "Слушай, волчище, не ходи за нами больше. Давай расстанемся прямо сейчас". Сестра хмыкнула. Пёс улыбнулся во всю свою волчью морду и потрусил за нами, как будто получил благословение. Может, его хотя бы покормить? Тогда он вообще не отстанет. И не смотри так на меня. У нас и так проблемы с соседями. Считают, что я содержал псарню. Оставим корм, когда поедем на прощание. Волчище кивнул, как будто согласился с предложенным вариантом. Мы втроём осматривали Кремль. Когда надо было заходить в здание, волчище ждал нас снаружи, а потом ликовал, виляя хвостом. В историческую тюрьму с собаками не пускали. Мы отсутствовали часа два, и у меня зародилась надежда, что волчище за это время может встретить кого-то другого с тем же запахом. Но нет. На выходе из тюрьмы нас встретил тот же преданный оскал, тот же мохнатый хвост, которым пес размахивал, как саблей. В ларьке с надписью "Продукты" мы купили собачьей еды в пакете и некультурно вывалили её перед волчищим в ближайших кустах. Он обрадовался, начал торопливо пожирать угощение, пока мы трусливо пробирались к машине. На душе было гадко, хотелось как можно скорее уехать. Но когда я разворачивалась в поисках выезда, то увидела в зеркале знакомое мохнатое чудище, так и не дождавшееся, несмотря на всю свою преданность. ответных чувств была только жалость, но её всегда мало. Есть мерзкие слова, всех не обогреешь. Волчища бежал за машиной, а к недоеденному корму в кустах спешили, вероятно, все окрестные собаки. Волчища бежал резво, но мы, конечно, ехали быстрее. На трассе я прибавила скорости, начисто позабыв о сложных отношениях с Тюменским трактом. думала, как хорошо, что сестра молчит. Спустя час решили заправиться. Сестра осталась в машине, а я, пока заливали бензин, пошла за кофе. Не знаю, почему решила открыть дверь магазинчика ногой. Проще было дождаться, пока кто-нибудь пройдёт мимо и поможет. Или, например, можно было выносить стаканчики с кофе по одному, или закрыть их крышками плотно, а не абы как. Я всё думала про Волчище, сочиняла ему биографию, представляла, что он сейчас сделает. Может, вернулся к котelu и сидит там на солнцепёке со своими грязными сосульками, которые не растопит никакое солнце. Сидит и ждёт. Думает: вот и это предала, бросила меня вместе со своим запахом. В общем, я открыла дверь ногой, держа в каждой руке по стакану с горячим кофе. капучина и американо. Дверь открылась, но потом снова начала закрываться, я потеряла равновесие и начала искать его с помощью рук, так, что кофе американо пролился мне на голову. Лоб, волосы, правое плечо всё было залито раскалённым напитком, и только в рот не попало ни капли. Капучино в процессе не пострадал, и я торжественно вручила его сестре, после чего стала вытирать лоб, волосы и правое плечо. Ну ничего, сказала я с натужной бодростью. Если мне вдруг захочется взбодриться, можно будет просто понюхать плечо или волосы. Главное, ожогов нет, кажется. А сама, конечно, вспомнила правило трёх злополук и тут же на месте получила вторую пулю. В колонке, где, как мы считали, осуществлялась заправка, кончился бензин. Распространяя вокруг себя дурящий запах горячей мокрой одежды, я бегала туда-сюда, пока мне делали возврат денег за недолив бака. Сначала пыталась всучить кассирше вместо чека какую-то левую бумажку, завалявшуюся в кармане джинсов. Потом искала тот самый чек в туалете, в магазине и в машине, пока не обнаружила его в конце концов, мирно плавающим в луже пролитого кофе. Я всё бодрилась, Заправимся ближе к городу, сестра не возражала. На подъезде к деревне Ярково зазывно торчала очередная заправка, и мы свернули туда потому, что нюхать плечо облитое кофе оказалось неэффективным. В Ярково было даже целых две заправки: одна на трассе, вторая на улице, ведущей в деревню, сразу за автосервисом. Это мы узнали потом. А пока всё шло на редкость удачно, я выпила кофе на сей раз без потерь, потом залила полный бак бензина и развернулась, чтобы выехать обратно на Тюменский тракт. И тут раздался скрежет, какого я никогда в своей жизни не слышала. Это был даже не скрежет, а вопль о помощи. И вопль издавал мой автомобиль. Я вылезла из машины, проверила колёса, они выглядели как всегда. никаких ровных тряпочек. Снова села за руль и снова скрежет. Две машины, выехавшие следом, остановились. Водители явно ждали продолжения спектакля, а потом, вздохнув, полезли играть на сцену с нами вместе. Первый водитель возвращался в Тюмень с юга. С ним ехали жена и кот. Гуд к нам не вышел, но жена проявила участие и не жаловалась, что пришлось застрять на заправке, когда дом был уже так близок. Второй водитель вёз пассажирок, двух женщин, источавших ароматы советского прошлого. Женщины были в химических кудрях и крайне дурном настроении. А что это вы нашего мужчину используете? поинтересовалась одна. Вызывайте сервис. Водитель покраснел ушами, но не обращая внимания на кудрявую злыдню, колдовал вместе с владельцем кота над нашими колёсами. "Это у вас на северах здесь такие люди", сказала злыдня. "У нас на юге вам бы ни за что не помогли". "Как хорошо, что мы не на юге", заметила сестра, и злыдня ушла в машину, как следует хлопнув дверцей. Наши спасители синхронно, как в балете, вытерли вспотевшие лбы, и тот, что с котом, сказал, «Вам, правда, лучше в сервис. Вот сейчас свернете на Яркова и увидите гараж. А мы доедем?» «Ну, конечно, доедете, правда, с музыкой». Машина не просто скрежетала, но теперь еще и дергалась, как припадочная. «Все-таки надо было взять волчище», — подумала я. Теперь судьба будет изобретательно наказывать меня за холодную жестокость. И почему в меня всегда влюбляются именно те, кого я никогда не смогу полюбить? Будь волчищей не собакой, а например, котом, я, может, и сдалась бы. Хотя, скорее всего, нет. Место кота в моём сердце уже занято, и по природе своей я однолюб. Почему я должна расплачиваться за то, в чём не виновата? Времени для размышлений было предостаточно. 500 м до деревни мы преодолели минут за 10. Въехали на стоянку автомастерской, где мирно играли в карты работники сервиса. Ступичный подшипник полетел. Вместо приветствия сказал работник в синей майке: "К бабке не ходи. Сейчас вызовем эвакуатор, а вы пока звоните в Тюмень, ищите сервис и сам подшипник". 2 часа ожидания эвакуатора тянулись как 2 дня. Я дошла до второй бензозаправки и купила там сигарет, хотя совсем недавно бросила курить. Мы съели пакет сушек, вкус у них был подозрительный, как и впрочем и внешность. Помнишь, ты рассказывала мне в детстве истории про созвездие Гончих псов и Волшебника, спросила я сестру. Она оживилась, конечно. Этот волшебник мне так надоел, что я пришибла его цветочным горшком. Мы с тобой шли по улице, и ты всё время спрашивала: "А дальше, Юлия, что было дальше?" "А дальше", сказала я, "с подоконника упал горшок с махровой фиалкой и убил волшебника". А ты встала на месте, рот разинула и говоришь: "Как это убил?" Вообще не помню. Видимо, защитная реакция на травму сработала. Для меня волшебник вечно жив. На этих словах в яркова въехал эвакуатор, и мы побежали ему навстречу. Кабину эвакуатора украшал вымпел в сутажной рамке. Изображение стёрлось, и я так и не смогла разобрать, что там написано. Мы с сестрой сидели рядом с водителем, на коленях лежали сумки, как в театре. На сцене исполнял свой лучший номер Тюменский тракт. Водитель был молодой парень, Он без конца звонил по телефону, но ворчать по этому поводу и в голову не пришло, потому что водитель обзванивал тюменские магазины запчастей и спрашивал, есть ли у них ступичный подшипник для такой-то модели. Такая эта модель ехала закреплённая на платформе эвакуатора у нас за спиной. В пяти магазинах сказали, что подшипников не имеется, а в шестом ответили: "Вроде был, приезжайте". Водитель закричал в трубку: "Никому не отдавайте, скоро будем". Мы въехали в Тюмень на закате. Собака снова превращалась в волка, но делала это уже не так живописно, как вчера. Миновали мост через Туру. Магазин находился где-то на задворках. Мы с водителем вбежали туда за 5 минут до закрытия. Подшипник лежал в маленькой продолговатой коробочке. Теперь в сервис. Я предупредил, что приедем. Как вас зовут? спросила я, вспомнив Алексея Александрова из прошлой поездки. Алёша Волков, сказал водитель. В сервисе нас приняли как дорогих гостей. Правда, главный мастер долго ругал нас с сестрой, особенно почему-то сестру, за безобразное отношение к автомобилю. Пока меняли подшипник, Мы сидели в кафе, где подавали чай и чебуреки. У входа лежала книга жалоб и предложений. По-болгарски: "За похвали и оплаквания", вспомнила я. Яркая реклама предлагала бесплатного ведущего или музыканта в качестве подарка за заказ спецобслуживания. Ты бы кого взяла? Музыканта? А ты? И я музыканта. Мне всегда нравились басисты. На Тюменский тракт я больше ни ногой, ни колесом. Отныне только самолётом можно долететь. Суеверие, говорит сестра, а сама считает потерянную перчатку плохой приметой. На встречах с читателями меня часто спрашивают: случалось ли со мной в реальной жизни то, что было описано в книгах? Я всегда отшучиваюсь, потому что если скажу правду, мне не поверят. Даже школьник Сайфулин, ещё не утративший юношескую наивность, усомнится в моём душевном здравии. Но я ни секунды не сомневаюсь в том, что именно волчище, любовь которого я предала в Тобольске, послал нам на помощь Лёшу Волкова, самоотверженно спасшего нашу машину от бесславных каникул в деревне Ярково. Вот почему эта история прежде всего про собаку. А ещё она про людей, машины и немного про Тобольск, по улицам которого гуляет бродячий пёс, похожий на волка. У него брюхо в грязных шерстинных сосульках и улыбка во всём морду. Хвост его загнут приветливым кренделем, а в сердце живёт надежда найти хозяйку. Она это надежда, сладкая, как сахарная косточка, и такая же недосягаемая.